Клесха, крепко схваченного повязками, бледного до синевы, но живого и злющего, устроили в одном из восков. В главе рассказывали о потерях. Волкам удалось разорвать трех лошадей и четвертую спугнуть в чащу. Две телеги сгорели, третья была перевернута и разломана. Раненых сочли много, человек пятнадцать, а то и больше. Целители уже с ног сбились. Погибли семеро дружинных парней и двое ротоборцев, гляд и с ней. Стало быть, остались печище с любянами без воев. Скорбное перечисление прервал неожиданный взрыв хохота, несущийся от дальних телег. Парни, стоявшие там, заходились от души, но когда к ним подступались, выяснить причину внезапного веселья, число безудержно хохочущих только возрастало. Клесх приказал себя посадить, чтобы понять, чего такого приключилось в той стороне обоза, где уже в несколько десяток глоток заходились обережники. — Да раздайтесь вы в стороны, кони! — рявкнул Любер. Молодой целитель, как наседка, квахтал над головой, боясь позволить тому лишнее движение. Когда же смеющиеся расступились взору открылся скрюченный ильд. Одной рукой крев держался за простреленную поясницу, а другой сжимал выдернутый из борта телеги деревянный дрын, на который теперь опирался словно на клюку. Как от щедушного старца хватило сил выворотить такую арясину, осталось загадкой. Однако, совершив сей подвиг, двинуться дальше в своем удальстве Ильд уже не смог, ибо застыл в стойке бабы, дергающие репу и Эдакой и он простоял до самого окончания битвы, покуда не хватились. Как обережника не задрали волки или свои же не подбодрили в суматохе случайной стрелой взад, поди пойми. «Что ж ржете, жеребцы!» — стонал Ильд, сам, едва сдерживаясь от смеха. «Я ж молодших защищал!» Под раскаты безудержного хохота целителя донесли до ближайшие телеги, Где передали на попечение сбившегося уже с ног Ихтера? — А Руста где? Дарен — даран спрашивал Клесх. От смеха рана у него раскрылась, и повязка набрякла от крови. — даран сгиб. — Руста тоже, — угрюмо известил Елец. Когда оборотень на обоз с целителями вспрыгнул, Ильда-то скрючила, а Руста, выучей, расшвырял и с волком сцепился. Я поздно подоспел, тот ему уже горло разорвал. «Кровососы что?» Моршись от боли, продолжал выяснять глава. «Кровососы волков, как уговаривались, встретили», ответил подошедший Озбра. «Они им гать досками с гвоздями набитыми вымостили. Доски-то небольшие, меньше аршина, но положены через раз. Кто на одну не напоролся, на другую налетел. Оставшихся звановы же рогатинами и добили. Я когда на гать ступил, там уж отвоевались». Зван только сказал, мол, мы с вами по чести, и вы, дескать, от уговора не отказывайтесь Ну и в чаще утекли, как не было их. «А Тамир где?» — внезапно вспомнил Клесх. «Видел его кто?» Тамира нашли в стороне от Гати за обломками перевернутой телеги. Он лежал вниз лицом. Сперва подумали мертвый, но перевернули — дышит. Ихтор щупал колдуна, пытаясь понять, чего с ним стряслось — Ран на теле никаких не было, только порез на запястье. Даже защитная реза на груди затянулась, превратившись в белый шрам. — Парень будто не в себе, — разводил руками лекарь. — Никого не узнает и не помнит ничего, только спать клонится. Пока в телеге лежит, ребята его даром пользуют. Ледяной весь, словно покойник, но вроде не при смерти. Бьерга его глядела, говорит, Нави нет и следа, но сам он словно досуха выжат. Вернулась Лисана, которой в общей суматохе забыли хватиться. Шла, пошатываясь, волоча на плече серого от страдания люта Зареванное, все лицо в бурых разводах, видать, как слезы сопли вытирало окровавленными руками, так и засохло. Подол рубахи оторван, черная полоска ткани стягивала глаза оборотня. «Живой никак?» — спросил безо всякого удивления Клесх. «Да тебя, как я погляжу, тоже ничего не берет», — усмехнулся Люд, вытягиваясь рядом на соломе. Утро разгоралось медленно. Небо из серого сделалось сиреневым, потом розовым. А когда взошло солнце, измученные ратоборцы завалились по телегам спать, оставив дневные хлопоты на целителей, колдунов и ребята с дружин, коими бойко распоряжался уруб. Те до вечера сваливали туши оборотней в болото, Расчищали поляну, стряпали обед, успокаивали погибших, лечили раны выжившим. И так все это обыденно делалось, словно не кипело здесь несколько оборотов назад яростная сшибка «Не гибли люди».